Глава седьмая. А вышел на улицу из метро, сразу набрал ее номер, тут же нажал на отбой. А во рту была гадка. Я ни черта не ел сегодня и к тому же уснул в метро. Даже по телефону нельзя было разговаривать с ней когда во рту такая мерзость. В киоске я купил жевательную резинку. Жуя стал набирать номер и снова прервал вызов. Как можно разговаривать с ней? Жуя! Я посмотрел на часы. Полчетвертого. На метро действительно быстрее. Хотя кажется, что дольше. Нужно было поесть чего-нибудь, просто перехватить немного еды, задолкать в себя еду. Голова даже кружилась от пустоты в желудке, но есть не хотелось совершенно. Точно было думать о том, что придется жевать и глотать? Все равно что. Я купил бутылку кефира и быстро влил ее в себя. «Полезно», — подумал я, и сам себя усмехнулся. чего полезно полезного-то?» «Полезно, главное». Два года назад я купил себе э, велотренажер. Он стоял сейчас посреди беспорядков в моей спальне и своим видом сообщал беспорядку некоторую молодежность, здоровье и надежду на то, что целеустремленность и благоразумие наконец-то придут и воцарятся в этой комнате. Сколько я видел таких вот тренажеров, стоящих в гаражах, кладовках, чердаках и дачах, и все же купил его. Эта покупка была полезна только тем, что после того, как Велотренажер оказался у меня дома, и я перестал периодически думать о том, что надо начать бегать по утрам, ходить на каток или поднимать тяжести. Он стоял рядом с моей кроватью и, как бы говорил, все бесполезно. Только три дня после покупки я крутил педали, очень себя уважал и чаще обычно подходил к зеркалу. Зато Макс, когда приходил ко мне, Сразу усаживался э, на него, даже э, не сняв пальто или курку, и начинал. «Саня! Что это что за цифры? Это я столько километров проехал, что ли?» — спрашивал он, тыча пальцем в дисплей тренажера. «Нет, это калория, которые ты жок. А вот метры...» — терпеливо объяснял я. — Сань, а ты-то понимаешь, что это все хуйня, а? Американцы здорово всех с этими калориями обманули. Молодцы. Надо мне будет такой же купить. Болтал Макс, сильнее крутя педали и глядя на бегущие цифры. — А помогает? — А чего, Макс? — Ну, вообще. — Вообще? Помогает. Я шел от метро к своему объекту, поминутно поскальзываясь. Не люблю Москву, когда в ней много несвежего снега. Скользкой наледи и машины все грязные. Чувствуется, как город устал. Как Москва стала как бы ниже ростом от того, что вросла в кучи снега и придавлена темным небом. Еще не было четырех, а уже вечерело, и во многих окнах горел свет, а в каких-то окнах свет не гасили с утра. Мы устали, устали вместе, прозвучало в моей голове. Идти было недалеко. Перед тем, как войти внутрь, я остановился перед витриной с надписью «Ремонт». Было тихо, значит, действительно, дела идут на бегте плохо. Как радостно подходить к стройке и издалека слышать стук. Гу, громкие голоса. Сейчас придется сильно ругаться, понял я. Но прежде чем шагнуть внутрь, я набрал ее номер. Мне было страшно снова услышать голос. Не ее голос, а голос, говорящий о том, что мне нужно перезвонить позже. Мне было страшно. Просто страшно. Я испытывал этот страх всегда, когда набирал ее номер, но вот прошли секунды, необходимые для непостижимого факта соединения двух телефонных номеров, и пошли длинные гудки. Один, второй, три, она взяла трубку.